Пролог. Я всегда хотела ребенка, даже когда была маленькой, и понятия не имела, откуда берутся дети. Сколько себя помню в глубине души, жило это неудержимое ноющее желание, прямо-таки болезнь, пагубная страсть, ползущая сквозь мое тело, струящаяся по венам, вращающаяся по миллиардам нервов, окутывающая мой мозг туманной, навеянной гормонами жаждой. Все, что я хотела, это быть матерью. Маленькая новорожденная девочка. Разве я прошу так много? Это кажется забавным, и вспоминать теперь мне неловко. Ребенком я все загадывала и загадывала это желание, зажмурившись со стиснутыми зубами и сжатыми кулаками, призывая все волшебство, какое только могла, готовя выдуманный магический порошок из пахнущего гвоздикой талька моей матери и тюбика серебристых блесток. Опрыскав этой смесью свою куклу Пупса, Я затаила дыхание в ожидании момента, когда она оживет. Мои безболезненные девственные схватки длились целых три минуты. Да, сейчас это заставляет меня смеяться, вызывает неудержимое желание разбить что-нибудь вдребезги. Я хорошо помню, как сверкающие блестки порошка медленно и безысходно падали на ковер, когда я осторожно ощупывала безжизненную пластмассовую куклу. Почему она не задышала? Почему не ожила? Почему же магический порошок или бог, или мои необычайные силы хоть что-нибудь не превратили мою куколку в настоящую девочку? Она оставалась куском холодной пластмассы все равно, что мертвой. Как же я рыдала, когда она просто лежала в моих руках, неподвижная и твердая, запеленатая в трикотажное одеяло. А как же вся та любовь, что я дарила ей на протяжении многих лет, за время самой длинной из известных ныне беременностей. Неужели это ничего не значило? Я хотела выдернуть эту девочку из заточения коробки для игрушек в реальную жизнь. Мечтала быть ее мамочкой. Неужели она не желала быть моей? Неужели не хотела, чтобы ее любили, кормили, убаюкивали? Чтобы с ней играли? Чтобы на нее любовались? Чтобы ее холили и лелеяли превыше всего? Неужели она не любила меня в ответ? Я прибегала к помощи своего магического порошка. Должно быть раз сто. И каждая попытка оканчивалась неудачей, словно я проходила через своего рода процедуру эко, бесполезную и дорогостоящую. Конечно же, я не знала в те времена, что это такое. Когда мне было двенадцать, я оторвала пупсу голову и потихоньку, пока никто не видел, бросила ее вместе с туловищем в пылающие угли камина в гостиной. Кукла быстро рассеялась в золу Последними расплавились ее глаза, каждый из которых, ошеломленно голубой, до самого конца пристально смотрел на меня из своего угла. Глупый расплавленный ребенок. Если кто-то и соберется подарить мне внуков, то это будешь ты», — всегда говорила мама, и ее правая щека подергивалась в беспокойном танце. Я молилась, чтобы не подвести ее. Мама была не из тех людей, которые спокойно воспринимают разочарование. В ее жизни было слишком много обманутых надежд, чтобы больше не относиться к ним смиренно. «Сисси», — так называла меня старшая сестра, Это прозвище приклеилось ко мне с тех пор, когда она еще не могла выговорить мое настоящее имя. Нас разделяли лишь восемнадцать месяцев, и, будучи единственными выжившими детьми нашей матери, мы в полной мере ощущали на себе последствия ее удушающей опеки. Не считая нашего рождения, она перенесла восемь выкидышей. Три раза дети рождались мертвыми, а наш брат умер от менингита в двухлетнем возрасте. Я была самой младшей, последней счастливицей. Мы едва не потеряли и тебя. То и дело напоминало мне мама, таким непринужденным тоном, словно с потерей детей, сталкивались все вокруг. Она сидела на старой скамейке, утопавшей в зарослях дикого красного винограда, грызла свои таблетки и курила одну сигарету за другой, глядя на огонь. Рассказ о том, как я выжила, несмотря ни на что, был призван заставить меня чувствовать себя особенной, словно я стала чем-то вроде случайной удачи, победы на грани фола, разрушившей проклятие. Будто я и вовсе не должна была появиться на этой земле, и лишь благодаря счастливому случаю колоссальной дозе магического порошка, очутилась здесь, дышащий, живой. Папа, напротив, был спокойным, непритязательным человеком, который тихо поглощал свою пищу, прислонившись к раковине, наблюдая за тремя главными женщинами своей жизни и подмигивая мне, когда окаянное чувство вины за мое существование выжимало слезы из моих на самом деле сухих глаз. Я чувствовала себя виноватой перед всеми моими умершими братьями и сестрами, словно грубо растолкала их локтями, заняв чужое место. Папа копался вилкой в своем картофельном пюре, сунув за ухо сигарету на десерт, а вокруг его шеи вечно виднелись следы угольной пыли. Папа любил меня. Папа гладил меня по голове, когда мама не видела. Папа умирал столько, сколько я себя помню. Грязные круги все еще виднелись вокруг папиной шеи, когда я заглянула в его гроб, пятнадцатилетней, онемевшая от ужаса девчонкой. Это чуть ли не вытатурированное ожирелье, оставшееся от лет, проведенных под землей в шахте, которое спровоцировали рак легких и вдобавок эмфизему, как с гордостью сообщала всем и каждому моя мать, было единственным, что я в нем узнала. На поминках я нечаянно услышала, как мама говорила тетушке Диане о том, что папа, вероятно, отправился на небеса, и снова станет ребенком. Мама увлекалась всей этой безумной потусторонней чепухой, так что не успела еще тело папы остыть, как она уже отправилась к медиуму. Обычно тетушка Диана потакала маме, в менее нормальные времена, как она называла этот период, просто чтобы маме было легче. Но теперь мне кажется, что тетя поступала так, стараясь облегчить нашу с сестрой участь чтобы заставить нас поверить, что все в порядке, хотя на самом деле это было не так. Ваша мать чокнутая, в ее голове все перемешалось, как в клетке с вертлявыми куницами, сказала она нам однажды. После этого мне захотелось, чтобы тетушка Ди была нашей настоящей матерью. Позже в ванной. Я щедро обсыпала весь живот остатками старой магической смеси на основе талька, представляя, будто это пепел моего бедного папы, и молясь, чтобы он каким-либо образом впитался в мои яйцеклетки, в мою матку, стал ребенком и уже не был бы мертвым. всё чего мне хотелось, это о ком-то заботиться. Мне казалось... Это было почти так же хорошо, как самой ощущать на себе чью-то заботу. Лучше, чем что бы то ни было. К тому же я прекрасно знала. Мама была бы счастлива снова увидеть папу живым, даже если бы он появился на свет маленькой девочкой. И я решила, что рождение ребенка будет миссией всей моей жизни».